626. Октябрь 13. Трудность учения в том, что все должно быть применено на практике. А что нелегко и непросто, то требует больших накоплений. Если же их нет, нужны время, устремление самотвержный труд над собою. Но в смысле житейском результаты труда преимуществ земных не приносят. Кто же из забывателей захочет всю жизнь гоняться за синей птицей? Можно представить себе жизнь йога-отшельника. Какое бессмысленное существование с точки зрения бизнесмена. Так все отношение ученика к жизни изменяется в корне. И если бизнесмен приобрел миллиарды был очень успешен в земных делах, то в смысле духовном оказывается обокравшим себя самого, ибо в мир духа вступает ни с чем. В этом земное надемное не согласуется. И то, что хорошо в жизни обычное, может казаться убийственным для жизни духа. В этом глубокий смысл слов, что пользует человеку, если весь мир приобретет, а душу свою потеряет.